Эпилог. Ликвидация дела Атрион. От В отсеке царила темнота, хоть глаза выколи, а еще духота. И жарко было до ума помрачения. Стекающие по лицу капельки пота щекотали кожу, а я их даже убрать не могла, потому как знала, что руки расслаблять нельзя. «Тая, тебе помочь? У нас не больше пяти минут осталось», — услышала я приглушенный тревожный вопрос, но не сдалась. «Ты сюда не поместишься», – парировала упрямо. Вспомнив инструкции, Жанна скорректировала положение тела и надавила сильнее. «Не переживай, я справлюсь», – пропыхтела, досадуя на то, что моей физической подготовки в очередной раз оказалось недостаточно. А почувствовав, как преграда под ладонями медленно начала уходить в стену, выдохнула с облегчением. «Ох, наконец-то!» Рассматривать весьма ограниченное пространство двигательного отсека, озарившегося ярким светом, едва цилиндр-накопитель начал подпитывать энергией систему портального комплекса, было некогда. Я оперативно протиснулась в узкий лаз, чтобы выбраться наружу, и попала в объятия атриона одним рывком, поставившего меня в вертикальное положение. «Бежим!» Топот наших ног гулким эхом отразился от стен короткого коридора, ведущего к переходному шлюзу, и стих, едва мы остановились у плотно сомкнутых створок. Быстрое скользящее движение рукой, появившаяся перед моим лицом виртуальная панель, смена режима допуска, и преграда исчезла. Теперь осталось совсем немного. Закрыть шлюз, проверить герметичность скафандров – Выйти в открытый космос и забраться внутрь бота, зависшего рядом с кубом мобильного комплекса, который уже начал формировать виртуальный обод нуль-перехода. «Успеем?» – бросил Ислаш пилоту, едва мы пробрались сквозь входную складку и оказались на борту. «Успеем?» – уверенно и даже с некоторой долей веселости откликнулся молодой Атрион и опустил голову в углубление контроля. Темные, покрытые перламутром прятки тут же обеспечили ему доступ к управлению, срастаясь с органической массой кресла, в котором он сидел. От улыбки я не удержалась. Ал Риф в первый раз работает с нами. Впервые ему приходится участвовать в настоящих приключениях, и он рад этому настолько, что никакая опасность его не пугает. Впрочем, мальчик на самом деле бесстрашный. Следуя затянущим движением руки и Слэша, я села в кресло, готовясь к трансформации бота. Мне не нужно было видеть, что происходит снаружи. Я и так прекрасно могла представить, как маленький транспортник разгоняется и пролетает сквозь марево раскрывшегося портала. Оказавшись в миллионах километров от точки входа, столь же стремительно летит к кораблю-носителю, от которого не так давно отпочковался. И практически не снижая скорости, влепляется в его обшивку. «Риф, я же просил тебя быть аккуратнее!» Возмущенно-переливчато прошипел муж. «Адиза, ты в порядке?» Теперь в голосе не раздражение, а беспокойство. Ислаж поднялся с пола швартового ангара и помог мне сделать то же самое. Нас сюда выбросило из исчезнувших кресел, когда бот слился со стеной Дизара. «Прости, мам!» Взгляд сына, оказавшегося рядом, стал виноватым. Не рассчитал. Торопился очень. Времени оставалось мало. Патрульные корабли уже совсем рядом были. «Не переживай, Ал, Я беременна, а не при смерти. Вполне могу выдержать маленькое падение. Тем более на мягкий пол. Я указала подбородком на упругое покрытие. К тому же срок вообще смешной. Когда я тебя носила, и не в таких переделках оказывалась. Твой отец об этом, видимо, уже забыл. И вообще, хватит разговоров. У нас дело есть. Я стартовала на выход». «Теперь это дело твоего присутствия не требует». И Слаш меня поймал, перехватив за талию и вернув в свои объятия. «Ты и так сделала больше, чем нужно». А переход в подпространство Алриф сам проконтролирует. «Даже не сомневайся, пап», – радостно заявил сын. Подпрыгнул, мигом оказываясь на ногах. Через секунду его уже не было рядом. А еще через мгновение я забыла обо всем, потому что Атрион, переживающий за свое потомство и любимую, Опять переборщил с шеклаком. В себя я пришла уже в каюте. Только злиться на мужа за самоуправство не имело никакого желания. Он ведь по сути совершенно правильно поступил. Да, разумеется, в рубке управления было бы интереснее. Именно в ней сейчас отдают приказы не обстреливать летящие на перехват земные крейсеры, а закрываться специальными щитами, отражая атаку. Разгоняет дизар до около световых скоростей, чтобы уйти от погони. и формируют силовой кокон вокруг корабля, погружаясь в подпространство, чтобы окончательно исчезнуть для тех, кто нас преследует. В общем, в данный момент на капитанском мостике самый-самый накал страстей. Это с одной стороны. Но с другой, я ведь все равно не увижу, как это выглядит в реальности. В рубке нет экранов, и лишь атрионы-майнеры, имеющие способность интегрироваться с другой живой материей, могут наблюдать за происходящим снаружи. Потому что это их предназначение – быть для неразумной органики мозгом, управлять ею и получать информацию через ее органы чувств. Кстати, и Слашу в рубке тоже делать нечего. Все, чтобы увести корабль из-под удара и как можно быстрее попасть на Атрион, сделает Ошкар. А мужу намного важнее разобраться в том, что же заставило нас столь поспешно убегать с Земли. «Давай еще раз запись посмотрим. У меня ощущение, что мы что-то упустили». «Давай». Согласилась я без колебаний и принялась подключать малыша Декса к Вильюту, чтобы запись, которую сделал и Ислаш тоже мог увидеть. Мне самой было любопытно увидеть и услышать все снова. Обдумать и найти зацепки. Ведь в очередной раз, прилетев на Землю, мы не ждали такого стремительного развития событий. А когда все закрутилось... Анализировать было уже некогда. Хотя, конечно, предполагать, что произойдет что-то неординарное, я все же могла. Тем более, на этот раз главной причиной посещения Земли стала вовсе не закупка продуктов, а моя профессиональная деятельность. Если точнее, то моя неугомонная натура. А если еще точнее, то та самая загадка, которая не давала мне покоя с тех самых пор, как мы с мужем покинули Терру. Ох уж, эта загадка одна на два мира, объединяющая и Атрион и Землю. Разгадка которой сулила нам понимание первопричин того, что происходило на Терре несколько тысяч лет назад и кто создал загадочную базу. Но больше всего мне хотелось узнать, кем же была та самая таинственная женщина. Я не знала, работают ли над этим спецслужбы Конфедерации, но была уверена, что со своей стороны тоже могу вести расследование, ведь у меня для этого есть так много. Муж, стремления и интересы которого во многом совпадают с моими, в первую очередь в том, чтобы докопаться до истины, даже если она более чем загадочна и не лежит на поверхности. Подросший сын, теперь уже не требующий к себе столь пристального внимания и с удовольствием познающий свое окружение. И чем оно разнообразнее, тем ему интереснее. Корабль и команда, готовые к поискам. С тех пор, как полеты на Землю стали для нас регулярными, все начали спокойно относиться к тому, что Дизар чаще находится в состоянии корабля, нежели дома. А Ошкар определенно вошел во вкус, и должность капитана ему все больше импонировала. По крайней мере, мою идею попробовать отыскать на других известных нам планетах постройки, хотя бы приблизительно, соответствующие базам на Терре, он воспринял спокойно, без фанатизма, но и без того отторжения, которое до этого не раз демонстрировал, если приходилось покидать Атрион. Он даже вместе с нами маршрут разрабатывал, и я впервые своими собственными глазами наблюдала, с каким трудом гайды приходят к согласию. при том, что капитан определенно прилагал титанические усилия, усмиряя свое желание командовать и все же уступая авторитету старшего гайда в семье. А дальше… Дальше десять лет скитаний по бескрайнему космосу. Шестьдесят звездных систем, десять обитаемых и больше сотни безжизненных планет. Томительные месяцы в ожидании и стремительные дни в сборе информации. Волнение. в предвкушении открытий и разочарования по факту их отсутствия. В общем, результативность поисков оставалась равной нулю. Мне на ум не раз приходило, что действуем мы, как в старинных сказках, пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Нам оставалось только строить предположения, основываясь на том, что уже известно. И, обсуждая проблему, мы с мужем все чаще приходили к выводу, что погибшая незнакомка принадлежала к числу строителей базы. Тех самых хозяев, населявших Терру до того, как им на голову свалились землянки. Иначе откуда она могла знать про компоненты гипномассы, которую производило оборудование центра? Да и на отриона, на тарианок навела. В этом тоже сомнений не оставалось. При этом сама незнакомка тарианкой не была точно. Это даже отец подтвердил, когда все же соизволил просветить меня относительно результатов расследования. Тело женщины оказалось клонированным. Но ведь все копии, которые формировались в центре, своего сознания не имели. И если принять за гипотезу, что незнакомка смогла вселиться в тело клона, то получается, что цивилизация строителей была не совсем материальная. Вернее, совсем нематериальная. В этом случае именно для того, чтобы стать таковой и взаимодействовать с физическим миром, неведомым существам и нужны были эти самые базы. И вот тут вставал еще один вопрос. Если все так, как мы думаем, то каким образом, при отсутствии собственной материальной структуры, им удавалось создавать физические объекты? Гипотезы, во многом парадоксальные и на первый взгляд кажущиеся абсурдными, нереальными, Однако папе о них я все же решила рассказать. Мне хотелось узнать его мнение. Я надеялась, что у него есть еще зацепки, и, возможно, именно наши догадки позволят делу сдвинуться с мертвой точки. Именно поэтому, несмотря на то, что необходимости в закупке продуктов не было, мы снова оказались на земле. Вот только выслушав меня, отец подозрительно дернулся, прошипел что-то ругательное, И вместо того, чтобы догадку обсудить, испарился. В смысле, извинился, сослался на срочные дела на работе и сбежал, оставив нас отдыхать дома. Я сразу сообразила, что родителям что-то известно, и мои слова натолкнули его на какую-то мысль, но раскрывать эту информацию он не собирается. Пришлось снова вводить в игру Декса, отправив шпионить за отцом, а в итоге... «Это колонисты». то есть ментауты-полиморфы, я тебе точно говорю. Папа нервно расхаживал перед столом, за которым сидел Лисовский-старший. Сначала, сдвинув брови, тот рассматривал не скрывающего своего эмоционального возбуждения подчиненного, а потом отозвался, встряхнув коротко стриженной головой. Галактическая ветка другая. Колонисты в Персее, а в Южном Кресте. Отец прекратил бегать по помещению и остановился напротив Руслана Дмитриевича. оперся руками на гладкую столешницу, наклоняясь ближе к собеседнику. «Не веришь?» «Хорошо», – понизил голос, старательно загасив эмоции. «Давай посмотрим на это с иной стороны». Амиоты, во время своей экспансии, когда крушили галактику после взрыва Раминара, дошли до границы, лежащей между Террой и Атрионом, и остановились. Дальше не пошли, сменив направление атак и занявшись ветвью Ориона. Почему? «Спроси, что полегче», – фыркнул президент. «Я что, амиот? «И вообще, это почти 800 лет назад было». «А я тебе скажу», – не снизил напора отец. «Они объединились, заключили союз. Не веришь?» Его эмоции снова прорвались наружу, едва в глазах собеседника родился скептический взгляд. «Ну сам подумай». Ментауты и амиоты связаны друг с другом через раминар. Первые на нем жили... вторые прошли сквозь портал, возникший на месте взрыва. «Неужели, по-твоему, этого доказательства недостаточно?» Вопрос заставил Лисовского задуматься. «Хочешь сказать...» – осторожно озвучил он свою мысль, что для потерявших собственную планету Ментаутов Терра стала первым убежищем. И на ней они превратились в полиморфов. Амиоты умели материализовываться, подтвердил папа, и кроме них научить ментаутов создавать физические тела было некому. Чем те, в свою очередь, отблагодарили своих учителей, сказать трудно. Но, судя по той разрушительности, с которой амиоты прошлись по звездным системам, дали им ментауты что-то очень мощное. Хоть и непонятно зачем. А сами закрепились на Терре. Даже если все так, как ты говоришь, то при чем здесь Атрион? Устало потер веки Руслан Дмитриевич. Да притом Отец отодвинул стул, усаживаясь за стол. В базах, построенных на Терре, ментауты экспериментировали и учились создавать себе тела, используя для этого атрионов как генетическую основу. Не просто же так гипномасса сделана из шеклака, И пространственный туннель они сформировали для удобства перемещения. Все же расстояние не маленькое, а Атрион остался единственной населенной планетой, нетронутой тронутой в этом рукаве галактики. У ментаутов не было альтернативы. Когда же материальность перестала быть для них проблемой, эту базу они оставили, забрав все необходимое. А сами переместились в Персей. И ты прекрасно знаешь, что там теперь происходит. То есть спрут на разбившемся корабле... Летел в одну из новых колоний, но после аварии сбился с курса и попал на изначальную заброшенную базу. Все свидетельствует о том, что он пытался помочь выжить своей добыче. «И та женщина Нотерия», на – начал Лесовский, – «была полиморфом», – закончил за него папа. «Наверное, прилетела, когда Ментаутам стало известно об аварии и о том, что их старую базу используют новые жительницы». Ведь это определенно незапланированный сценарий развития цивилизации у колонистов. Обычно они иначе действуют. Создают, забирают и разрушают. Неуверенно подвел итог Руслан Дмитриевич, а я от неожиданности вздрогнула. Даром, что в трансляции их разговор смотрела. Это ведь те самые слова, которые произнесла незнакомка, прежде чем умереть. То есть, то есть отец прав? У меня волосы встали дыбом. В первую очередь, потому что ни о каких амиотах, колонистах, полиморфах и ментаутах я никогда раньше не слышала. Примечание. Персонажи, о которых идет речь, являются героями других книг Эль-Бланк. Амиоты – три дороги на двоих, безмолвные тени Роминара, его добыча и ее монстр в соавторстве с Аленой Медведевой. Ментауты и полиморфы – колонисты Персея. Конец примечания. И слаж, который сидел сейчас со мной рядом, видел и слышал все то, что передавал нам ногоботик, на тоже округлил глаза и изумленно хлопнул ресницами. Сомневаюсь, что кто-то еще в курсе, что это за цивилизации такие, кроме президента и, в лучшем случае, пары посвященных, один из которых – мой отец. Получается, что от жителей конфедерации скрывают намного больше, чем я думала, когда училась в школе разведчиков. Но почему? «Что такого страшного в этой информации?» Ответа на свой вопрос, естественно, я не получила. Зато осознала, что папа замер и взмахом руки попросил президента помолчать. Несколько секунд прислушивался, видимо, кто-то говорил с ним телепатически, а потом быстро активировал на запястье «Нагасканер», «Декс». Я едва не подпрыгнула на диване от волнения за свое создание. Похожая система безопасности все же засекла трансляцию, несмотря на все мои усовершенствования, делающие маленького шпиона незаметным. Теперь одна надежда, что нагоботик сообразит, что его ждет и сумеет ускользнуть. Сканер на руке отца вспыхнул ярким отсветом. Глаза быстро пробежали по помещению и впились прямо в меня. «Эх, нашел-таки!» «Ну та и стыда игралась!» – угрожающе прошипел папа. Сканер исчез, трансформируясь в энергобласт, который моментально выбросил импульс, способный вырубить не только крошку Декса, но и робота покрупней. Изображение резко дернулось. Попавший в зону поражения нагобот все же остался жизнеспособным и ушел в сторону. Несмотря на тревожность ситуации, я невольно улыбнулась. Вот не зря я в его конструкцию отражатель добавила. Фактически спасла своего Декса. Еще секунда, и моя пантера прекратила трансляцию, высветив код возвращения. А я спохватилась, подскакивая и хватая Ислаша за руку. «Улетаем! Немедленно!» «Где Алриф?» «В доме Аиды? С Гелией?» С полуслова понял меня муж, активируя колечко связи и вызывая сына. «Ну да, точно. Где же ему еще быть? Он в каждый наш прилет большую часть времени у лесовских проводит». «Что за спешка? Уже домой? Но почему так скоро? Ведь только вчера прилетели». Вбежав в ангар, где мы спешно закидывали в бот вещи, сын в растерянности замер, а меня окутал тяжелый аромат дыма, тлеющей древесины и сырой травы. Так фонят нереализованные ожидания, тревога и разочарование. Состояние Алрифа я понимала. Ему гелия нравится. Пока не ясно, насколько сильно и есть ли у этого чувства перспективы, потому что девочке всего двенадцать, а нашему сорванцу почти 16. Но время вместе они проводят с удовольствием. К тому же у Аиды и Олега еще и второй ребенок появился. Смешной темноволосый карапуз, с которым все возятся с огромным удовольствием. Я не исключение, хоть и прилетаю на Землю нечасто. А теперь, поскольку я фактически выкрала сверхсекретную информацию и за это меня по головке точно не погладят, контакты с Конфедерацией вообще придется прекратить на неопределенное время. Но сначала... Сначала нужно было с Земли выбраться. Ведь мало подняться на орбиту. Нужно долететь до Плутона, где ждет Дизар. А это не меньше суток, если своим ходом. За это время отец успеет всех поднять по тревоге, и нас из Солнечной системы уже не выпустят. И я не ошиблась, можно сказать, даже недооценила скорость, с которой земные спецслужбы начали действовать. Приближается патруль, сообщил Алриф, не прошло и получаса с момента бегства. Он, как пилот, был и единственным, кто ориентировался в происходящем снаружи. — На перехват идут, — рассудительно сделал вывод Ислаш. — Пройдем через точечный прокол. Я прекрасно понимала, что это наш единственный шанс избежать пленения и наказания. Ал, найди ближайший модуль и лети к нему. Но ты говорила, что сейчас на орбите только отработанные остались, напомнил муж. В них недостаточно энергии на формирование портала. Придется причалить. Я заберусь внутрь и проведу до заправку вручную. Тогда на один переход хватит. У вас будет не больше 15 минут, строго предупредил сын. Иначе мы окажемся в ловушке и не успеем. Мы успели. Как же я была благодарна Жану, который уже в последний день моего обучения вспомнил, что я не все практические навыки ему продемонстрировала и пригрозил, что если этого не сделаю, зачет он мне не поставит. Фактически благодаря ему мы снова на Атрионе, почти свободны и почти независимы. Почти. Потому что я, несмотря на статус жены Ислаша, все равно остаюсь официальным наемным работником земной конфедерации. Да, я больше всего на свете желаю избавиться от этой должности и того обещания, которое дала папе, когда согласилась быть двойным агентом. Но как это сделать, если отец и слышать о моем увольнении не хочет, а расторгнуть договор по собственному желанию я не могу? Я не первый раз пыталась найти решение. перебирала варианты и представляла последствия, сидя на спине нашего дома и всматриваясь в небо Атриона. Совсем темное на восходе, но все еще яркое на закате, оно раскрашивается пурпурно-розовыми красками, склоняющегося к горизонту аж хори Мне здесь всегда лучше думается, в одиночестве и перед лицом вселенной. Не переживай, Адиза. По-своему трактовал мое угнетенное состояние и слаж, который очень не любит, когда я ухожу в себя. Присел рядом на синюю органическую подстилку и обнял за плечи. Твой отец на Атрион не полетит. И никаких агрессивных действий против нас земляне не допустит. В конфедерации прекрасно знают, как мы отнесемся к появлению любых кораблей вблизи своей планеты. «Даже если это союзники. Здесь со мной ты в полной безопасности». «Да, он прав. Я действительно в безопасности. И даже проблема с едой уже не стоит так остро. Пусть не до идеально твердого состояния, но сгущать мусс-фидеры все же научились. Только высушивать не получается. При высокой влажности с этим большие проблемы. Однако у меня на душе все равно неспокойно». «Я понять не могу». Почему отец так себя повел? Почему столь явно продемонстрировал недовольство и фактически вынудил сбежать? Разве не он сам напоминал мне каждый раз, когда считал, что я об этом забыла? Действуй спонтанно, ищи информацию сама. Не жди, когда тебе укажут направление. Ну вот, я ведь именно так и поступила, отправив за ним Декса. А что в итоге? Снова действовала непрофессионально? Где логика? И второй момент смущал меня неимоверно. Он – безопасник высочайшего уровня, прошедший огонь и воду, прекрасно понимающий степень ответственности, и вдруг вот так легко и беспечно обсуждает секретную информацию, даже не убедившись, что прослушка отсутствует. А меры принимает лишь постфактум. Это же ни в какие рамки. Не понимаю. Может, он сделал это специально? Осторожно предположил Ислаш. Что? Перестав созерцать закат, я посмотрела на мужа, который неторопливо стягивал с плеч комбинезон. Оголив торс, Атрион развернулся лицом к оседающему за горизонт светилу, раскинул руки и зажмурился, с удовольствием усваивая мягкое электромагнитное излучение. Однако говорить ему это не мешало. Я имею в виду, что он специально позволил тебе это узнать. «Зачем?» Например, чтобы сузить нам направление поиска и при этом остаться непричастным к раскрытию информации. Вроде как ты сама узнала. Он ни при чем. А раскрывать мое вмешательство тогда зачем? Получила бы инфу в тихую и ладно. Ис, прерывая наше уединение, раздался громкий негодующий женский голос. Ты почему жену обедать не привел? Она беременна, а ты совсем не следишь за ее питанием. «Тая, твой муж становится безответственным, и это наш гайд!» «Не ругайся, Дая!» Я подарила Атрионке улыбку и забрала из ее рук приготовленный для меня питательный коктейль. «Это я виновата!» Его отвлекла. «Никак не могу решить!» «Куда нам лететь на этот раз?» Вместо меня закончила Дая Ли. Откинула тяжелые черные пряди за спину, сложила зеленые руки на груди и предложила. «Давайте хотя бы пару лет на Атрионе поживем, а то мы скоро забудем, как наша планета выглядит». «Мы никуда не собираемся», – успокоила я ее. Потягивая густой мусс, солоновато-сладкий, отдающий приятной легкой кислинкой, я смотрела на мужа, кожа которого приобретала все более насыщенный зеленый цвет. Активировались светопоглощающие пигменты. «Не переборщишь?» – улыбнулась, намекая на то, что он потом в темноте будет светиться, как рождественская елка. «Тебе же нравится?» – парировал Лаш, вновь меняя положение и оказываясь к светилу спиной. Э, Адиза, это нормально?» – серые глаза изучающе посмотрели на мою руку. С изумлением я перевела взгляд на запястье, где малый экран Вильюта демонстрировал нам входящий вызов. «Караул. Это как? У моей техники нет усилителя, и дальность приема равна от силы паре астрономических единиц, а в системе Ашхори сейчас точно нет посторонних. И уж тем более тех, кто подобными устройствами мог бы воспользоваться». «Даже мы с Лашем обходились колечками связи. Нам их было вполне достаточно, если приходилось на время разлучаться. Откуда же идет сигнал?» С определенной долей опасения я приняла вызов, и передо мной сформировалась голограмма того, кого я, в общем-то, видеть не очень желала. «Тайс, нам нужно встретиться и поговорить. Лично, серьезно и без малейшего намека на то, что это шутка такая», сообщил абонент. «О чем?» – я невинно хлопнула глазами, прекрасно зная, что имеется в виду. «Давай не будем афишировать тему на полгалактики», – недовольно прищурился папа. «Могу только сказать, что этот разговор в твоих интересах. Мне позволят приземлиться на Атрион?» Я посмотрела на мужа, который отрицательно покачал головой, передвинулся ко мне, чтобы попасть в зону видимости собеседника и ответить. «Нейтральная территория. Открытое космическое пространство. Координаты я сообщу». «Хорошо, жду». Коротко бросил родитель и разорвал соединение. «Ты уверен?» Я начала сомневаться в правильности принятого Атрионом решения. Лететь навстречу не хотелось. «С моего отца станется устроить нам ловушку». Нашел же способ усилить сигнал и меня достать. «Ты бы проверил пространство. Наверняка где-нибудь поблизости найдется спутник-ретранслятор». а может и пара десятков вооруженных крейсеров. Проверю. Муж прищурился, начиная продумывать, как это организовать. А насчет ловушки не беспокойся. Он не станет этого делать. Иначе бы не пошел на открытый диалог. Мне кажется, он что-то хочет тебе предложить. Или обвинить и привлечь к ответственности, проворчала я. Не ошиблась, через шесть часов после тщательной проверки на наличие потенциальной опасности мы встретились с отцом на маленьком земном транспортнике, к которому причалил наш бот. И первые же сказанные слова доказали, насколько верны были мои предчувствия. Я долго думал над сложившейся ситуацией и понял, что самым оптимальным будет радикальное решение вопроса. В общем так, я тебя увольняю. Вот приказ. Папа раскрыл перед нами документ, подтверждающий, что его заявление отнюдь не пустой звук. «Прав гражданина Конфедерации ты, естественно, лишаешься. Все соглашения с Атрионом в отношении тебя автоматически аннулируются». «Далее», – продолжил он, не обращая внимания на то, как я изумленно приоткрыла рот, замерев в руках не менее потрясенного Атриона. «Права опекуна возвращаются ко мне, потому что ты вновь становишься иждивенкой Конфедерации». «Она моя жена», – предупреждающе прошипел Ислаш, а я, почувствовав тяжелые нотки преющей травы в его аромате, начала сомневаться, что отцу, если он продолжит разговор в том же ключе, удастся уйти с переговоров здоровым или даже живым. «Гайд Ислаш Вердер, при всем моем уважении вы не являетесь гражданином Конфедерации», «Следовательно, ваш брак с моей дочерью, заключенной на Атрионе, для нас не имеет юридической силы», – отрезал папа. Проявляемая агрессия его, по всей видимости, не испугала. «Может, земляне за это время нашли способ усовершенствовать защиту? Или же у папы есть план?» «Хотите забрать у меня Таис?» Теперь в голосе явственно слышны глухая ярость и злость, а объятия стали такими крепкими, что освободить меня из них возможно, только оторвав от Риону руки. «Нет, я не самоубийца». Неожиданно уголки губ родителя вздрогнули, совершенно сбивая нас с толку. «Он пытается не улыбаться?» «Значит, значит, все же ведет какую-то хитрую игру». «Тогда я ваших рассуждений не понимаю», – несколько успокоился и Слаж, «Но отпускать меня даже не собирался». что, впрочем, меня совершенно устраивало. Таис, не ответив ему, папа переключился на мою персону. «Я, как твой опекун, могу передать право опеки над тобой любому, кого посчитаю подходящим для этого. Верно?» Я коротко кивнула, предупреждающе сжимая пальцами предплечье мужа, намекая, что ему лучше промолчать относительно любого. «Замечательно, что ты это помнишь. Так вот, теперь папа обратился к Атриону». Гайд и Вердер. Я официально заявляю, что готов передать эти права вам в обмен на информацию, вернее, на полное ее отсутствие: здесь, здесь и здесь. Сначала палец указал на мой вильют, потом переместился мне на лоб, а затем на голову Атриона. Надеюсь, мне не нужно озвучивать, какую именно информацию я имею в виду. Риторический вопрос, секундная пауза, чтобы дать нам время осознать услышанное, и продолжение. Понимаю, что на коррекцию памяти вы не согласитесь. Именно поэтому я на ней не настаиваю. Рассчитываю исключительно на ваше благоразумие в том, что и кому вы говорите. Однако в случае, если будет обнаружена утечка информации, то есть вы нарушите условия, на которых я иду вам навстречу, последствия будут малоприятными. Предупреждений больше не ждите, только действий, которые однозначно закончатся весьма плачевно. Гайд и слаж. Вы с этим согласны? Согласен. Муж, не раздумывая, сделал выбор, и у меня в душе разрослось чувство огромной признательности и любви к моему ненаглядному Атриону, для которого я и наши дети важнее всех тайн мироздания, даже имеющих стратегически важное значение. Тайс. Вместо ответа я активировала Вильют, ввела свой код и извлекла виртуальный голонакопитель. «Он у тебя один?» – предусмотрительно поинтересовался папа. «Один. Можешь проверить». «Он этого не сделал? Как же?» – самым тщательным образом просканировал на предмет наличия маркеров, остающихся при копировании. И лишь когда убедился, что любимая дочурка не солгала, позволил продолжить. Вернее, сделал вид, что убедился. Я уже поняла. Он действует точно, зная, что за нами ведут наблюдения. И это единственный способ меня отпустить, оставаясь вне подозрений. Прав был Ислаш. Подыгрывая отцу, я изобразила на лице огорчение, выбрала нужные параметры и запустила программу. Уничтожить голонакопитель тревожно начало мигать предупреждение системы. Внимание! Восстановление хранящихся на носителе данных будет невозможно. Продолжить удаление. Я подтвердила процесс. Со смешанным чувством удовлетворения и сожаления смотрела, как вспыхивают и угасают навсегда столь тщательно подобранные документы. Запрос, протокол, метрика, отчет, компромат. Сколько же мне пришлось пережить, чтобы все это собрать. Однако, Однако, как замечательно, что у меня останется то, что я не хранила на этом носителе. поймала на себе ласковый взгляд серых глаз, любимых, таких нужных, ради которых я действительно могу забыть о том, в чем мечтала разобраться больше всего на свете. Если, конечно, Ислаш сам этого захочет. А если не захочет? Ведь теперь нам никто не мешает продолжить расследование в тайне от землян. Я больше не агент и не обязана ни о чем сообщать в конфедерацию». прижалась щекой к мягкой теплой коже Атриона и улыбнулась, когда, символизируя нашу свободу и независимость, на месте виртуального накопителя появилась надпись «Дело Атрион ликвидировано».